Глава 62. Маленькая исповедь. Почти до утра мы просидели с Герхардом в этой маленькой неуютной комнатке. Несмотря на все неудобства, нам было очень хорошо вдвоем. Хорошо и интересно. То мы говорили о личном, часто прерываясь на поцелуи, то о серьезных делах. И это было непростое тайное свидание. Мы обсуждали наше будущее. Не какие-то там фантазии, а реальные вещи — в которые я уже поверила всем сердцем, что обязательно произойдут. Как настоящий муж и жена строят планы о покупке холодильника или о проведении совместного отпуска. Только наши мечты намного глобальнее, затрагивающие не отдельную ячейку общества, а судьбы нескольких стран. Естественно, не обошли стороной и Эриха, Немаро. «Что он там со стеной мудрит?» — спросила я у Герхарда. «Не только с ней». Раньше я бы не обратил на это внимания, но, кажется, Эрих под предлогом усиления безопасности полностью эту самую безопасность разваливает. С виду ведет активные действия, только все становится еще хуже от его усилий. Каждая мелочь затягивается под различными предлогами. Все сделано наполовину, а потом брошено, так как внимание Немаро резко переключается на, по его мнению, более неотложные дела. Тогда почему позволяешь ему так вести работы? «Адель, есть несколько причин». Барон Неморов в последнее время ведет себя очень настороженно. Все началось, как только ты уехала. Почему-то брата больше задел не сам факт отъезда, а именно твое новое место жительства. Мы даже впервые жестко поскандалили из-за Милонского дома. У меня есть подозрение, что Эрих ведет свое расследование о пропаже архива королевы Элианы. И наша позабытая летняя резиденция есть в его длинном списке мест, где могут быть спрятаны бумаги. Он не дурак, поэтому быстро выстроил определенную цепочку в своей голове. Еще он чувствует, что за его спиной идет какая-то тайная игра. Брат не может не видеть, что я веду свою дипломатическую переписку, но не понимает, с кем и по какому поводу. Поэтому к Милонскому дому примешивались обвинения в недоверии. Правда, уже на следующий день мы с ним остыли, и выпили мировую, но осадочек остался. Чтобы немного успокоить Эреха, я делаю вид, что поддерживаю перестройку безопасности во дворце, и не замечаю некоторых подозрительных фактов. «По-моему, Герт, ты ведешь себя безответственно». «По-моему, тоже», — легко согласился он. «Но, выказывая внешнее полное доверие к брату, я подстраховался и тайно дублирую всю его охрану своими верными людьми. К тому же, если на меня готовится покушение, то лучше знать место, где оно может произойти». Пусть уж лучше во дворце предотвратить его, имея под рукой все королевские резервы, чем наткнуться на засаду в неожиданном месте. Тот случай нападения на нас южных наемников послужил мне хорошим уроком и дал серьезную почву для выводов. Но в душе я до сих пор надеюсь, что Эрих — честный человек. Хотя надежда тает прямо на глазах. Я поднял старые королевские архивы и почти уверен, что Немаро давно и бесповоротно ведет свою нехорошую игру. К тому же он был в составе дипломатической делегации и несколько месяцев прожил в Ленберийском королевстве. Именно после его возвращения оттуда и началась череда смертей вокруг меня. Есть повод задуматься. Но, Адель, мы сейчас затронули важную тему, которую парой фраз не объяснить, а уже почти утро. Еще два дня я буду у вас. Мне необходимо как следует изучить архив матери и более предметно поговорить с тобой о многих вещах. Ты не собираешься перевозить его в столицу? «Пока нет. Не время. В Милонском доме он в большей безопасности, так что...» «До следующей ночи, дорогая. Извини, но днем я буду не твоим будущим мужем, а королем, поэтому нормального общения не получится». Все правильно. Уже с нетерпением жду очередной луны», — произнесла я на прощание и нежно поцеловала Герхарда. Весь следующий день я занималась откровенным бездельем в своих покоях, стараясь не показываться на глаза придворной публики, заполонившей Милонский дом. Из развлечений была лишь баронесса Анас, которая чувствовала себя среди высшей аристократии как рыба в воде, поэтому несколько раз на дню приходила ко мне с ворохом свежих сплетен. Хотя с героями светской хроники я не была знакома, но информацию старалась запомнить. Пусть не сегодня или завтра, только мне придется столкнуться с этими людьми, когда наши отношения с Герхардом выйдут на иной официальный уровень. Интересно было узнать мнение знати о герцогинях. Их король оставил в столице, а не потащил с собой — Этому факту были несказанно рады многие придворные. Бумажные претендентки слишком обжились во дворце, поэтому каждая из них считала себя чуть ли не хозяйкой в нем. Конфликт интересов между Ильцикой и Ленберикой привел к настоящей войне между дамочками, в которую они старались втянуть и остальных. Гербийским аристократам подобное пришлось сильно не по душе, поэтому герцогинь все воспринимали, мягко говоря, прохладно. Даже меня в столице иногда вспоминали добрым словом — Конечно, дочь предателей не вызывала ни у кого теплых чувств, но я хотя бы не лезла со своими интригами туда, где, собственно, хватает, что было благосклонно воспринято знатью. Учтем на будущее. Следующую ночь мы посвятили разбору архива Илианы. Герхард не только сортировал бумаги, но и старался объяснить мне суть написанного, давая исторические справки. Ох, сколько тут всего было намешано! Честно говоря, не понимаю, как можно держать в голове множество разрозненных с виду фактов и находить между ними связь. Даже испугалась, что, став королевой, не смогу справиться и с малой частью этого бардака, о чем честно призналась Герхарду. «Справишься», — уверенно заявил он. «Я тоже, хотя с детства и обучался правлению, сев на трон, был в полной растерянности несколько месяцев. Но хорошего короля делает хорошая свита. Или, как говорила моя мама, — Командные действия решают все. Главное — дать подчиненным понятную, правильную э, концептрацию и вовремя вмешаться, если что-то пошло не так. Концептрация — это, быть может, все же концепция, перебила я. Идею дать, направление для действия. Именно оно. Тогда все еще проще. Я где-то вычитанное мамой незнакомое слово до сих пор забываю. А ты его знаешь и без чужих подсказок. «Достойная наследница королевы Элианы. Мама бы тебя обязательно оценила. Поэтому перестань уничижительно относиться к своим способностям и потихонечку вникай в дела». «Слушаюсь, мой господин». «Адель, давай эти слова будут твоим девизом». «Не дождешься, но прислушиваться буду». «Что и требовалось доказать», — притворно вздохнул Герхард. «Так и меня строна скинешь через несколько лет». «Если только временно». И «Исключительно на большую мягкую кроватку», — продолжала дурачиться я. «Хотя есть в моих фантазиях и иные места, кроме спальни, но, уверена, тебе они тоже понравятся». «Ох, Адель, лучше помолчи. Ты не представляешь, как мне приходится сдерживаться, чтобы не устроить первую брачную ночь прямо сейчас». «Знаешь, герд а я уже совсем не против, потому что доверяю тебе полностью. Но ты прав». Хочется ощутить себя настоящей женой, пройдя через официальный обряд в храме, а не тайно тискаться по углам. Ну или хотя бы дождаться помолвки. А так, словно воры. «Адель», — обнял меня король, «ты мыслишь и чувствуешь так же, как и я. Спасибо тебе, что встретилась на моем пути». «Герта, можно задать очень личный вопрос?» Отважилась я завести разговор о том, чего раньше избегала. «Эола Малиш». Она была твоей невестой, и ты ее любил. Мысли о прошлом посещают тебя? И как они сочетаются со мной? Я ее до сих пор люблю, — не стал юлить король. Но это иное чувство. Это прошлое, которому я буду всегда благодарен. Но жить только им одним нельзя, иначе превратишься в мертвеца без будущего. Иола навсегда останется в моей памяти светлым образом. Ты же моя оставшаяся жизнь. Поэтому, прошу, не стоит ревновать. Всем сердцем я принадлежу тебе и постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы мы были счастливы вдвоём». «Благородный Герхард. Признаться, этот червячок сидел у меня в душе, но ты помог от него избавиться. Спасибо за честность. Для меня она важна». «Хорошо, Адель, что ты спросила об Оле. Поняв, что люблю тебя, я сам вначале метался и корил себя. Казалось, что предаю погибшую невесту» но постепенно пришел к внутренней гармонии. И сейчас, высказав свои мысли, глядя в твои глаза, окончательно осознал, что нет никакого предательства. После горькой утраты Единый послал мне ту, что дала надежду на лучшее, на счастье, будущее и... Сложно подобрать слова для самого важного. Да, сложно. Его можно лишь прочувствовать. «Обними меня и поцелуй». И знай, что я никогда не стану укорять за свежие цветы на могиле Иолы Малиш. Надеюсь, ее душа радуется за тебя. Уверена в этом. Оставшуюся часть ночи и весь следующий день я думала о Герхарде. Мой сложный вопрос был экзаменом не только для него, но и для меня тоже. Я заняла место Иолы. Той, что готовилась стать женой короля, но погибла в одном шаге от этого — И пусть за собой никакой вины не чувствовала, но все равно иногда возникали подозрения, что могу быть всего лишь заменителем, искусственным наполнителем для опустевшей души Герда. То, с какой честностью и внутренней уверенностью объяснил он мне свои мысли и эмоции, убедило меня, что король искренен. Но больше всего я поверила его глазам. Они действительно говорили лучше любых слов. Чувство правильности... Согласие и еще чего-то, что можно охарактеризовать как «надо брать», возникло внутри меня. Пропало ощущение рефлексии. О, Адель опять проснулась и высказывает свое мнение, полностью совпадающее с моим. Она всё реже и реже появляется. Только в момент душевного волнения или когда мне действительно необходима поддержка. И тот факт, что постепенно Адель начинает исчезать из моей жизни, пугает. Я уже не представляю, как можно остаться одной — Без бывшей княжны Бакари. «Ты ведь не уйдешь совсем?» спросила я внутреннюю подругу. «Если есть возможность, то не уходи, пожалуйста. Ведь хорошо же ладим». Непонятная волна, состоящая из легкой иронии и душевности, затрепетала внутри меня. Как ее перевести на нормальный человеческий язык? Наверное, не дергайся, все будет хорошо.